Глава 16 Четыре дня до начала эксперимента За окном шел дождь Обычно шум дождя успокаивал Татьяну, заглушая тревожные мысли. Но сейчас этого было мало. В коридоре старой городской больницы она сидела на кушетке в казенном белом халате, накинутом на плечи поверх одежды, нервно дергая ногой. Воспаленные глаза Татьяны чесались. Когда она спала в последний раз? Трудно сказать наверняка. Рядом с ней сидели бледный мальчик лет десяти с кислородным баллоном и немолодая высохшая женщина. Татьяна гладила ее по морщинистой ладони. Старшая сестра и племянник были для Татьяны самыми близкими людьми на свете. Мимо прошел главврач. Татьяна вскочила. «Андрей Викторович, я по поводу Сережи Николаева». «Нам вчера позвонили, сказали, что появилось место. Мы приехали, оформились, а теперь в отделении говорят, что мест нет. Как же так? Ему операция нужна. Вы же сами дату назначили. Если опять месяц ждать, все анализы заново придется делать. Пожалуйста, помогите». «Вы им кто?» — устало спросил главврач. Такие разговоры он не любил больше, чем бумажную рутину и внезапные осложнения после резекции легкого. «Я на тётя». «Пожалуйста, помогите. Если сказали мест нет, значит нет. Куда мы его? В коридор? Вы же потом первая жалоба накатаете. Что я вашим правозащитникам покажу? Мальчишку в коридоре?» Доктор прекрасно знал, кто она такая. Татьяна резко дернула врача за руку. «Клади его в палату, Андрей Викторович!» Мимо прошла медсестра. Татьяна приблизилась к главврачу вплотную... Крепко сжала его запястье. Еще один скандал вам руководство не простит. Пойдешь в аптеку мази по полкам расставлять. Забыл, как митинг под окном выглядит. Я организую». Главврач смотрел на нее устало. «Чтобы твоего пацана положить, я должен кого-то выписать раньше времени. У меня блатных в палатах нет, так что не надо мне угрожать». Он потянул руку, Татьяна отпустила. «Решай сама, кого выписываем». «Девочку с абсцессом легкого Или мальчика с кортикальной тимомой?» Татьяна зло смотрела на главврача. Ответить ей было нечего. «Так-то». Главврач ушел. Татьяна без сил опустилась на стул. Накрыла отчаяние, воздуха не хватало. Татьяна хотела принять пару таблеток, но вовремя спохватилась. В таком состоянии она вряд ли поможет сережке. Нужно было что-то придумать, на кого-то надавить, заставить. Татьяна услышала шаги в пустом коридоре и подняла голову. Перед ней стоял профессор. — Здравствуйте. Можем поговорить?